«Ван-де!» закричал Крупер. «Двадцать-два!» Я выиграл. И опять поставил все. И прежнее, и выигрыш. «Тронте-ау!» — прокричал Крупер. «Тридцать-один!» Опять выигрыш. Всего уж стало быть у меня восемьдесят, Фридрихсдоров. Я двинул все восемьдесят...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 Ничего теперь не боялся и бросил четыре тысячи флоринов на черную. Человек девять бросился вслед за мною тоже ставить на черную. Круперы переглядывались и переговаривались, кругом говорили и ждали «вышла черная».